Глава 17. Но всё же и здесь, по соседству с мостом, а в городе чая судьба так тесно была связана с мостом. Созревали плоды новых времён. Наступил 1908 год, и какая-то зловещая тревога в той поре нависла над городом. Примечание. 5 октября 1908 года Босния и Герцеговина манифестом императора Франца Иосифа были присоединены к Австро-Венгрии, что явилось началом открытой экспансии австрогерманского блока на юго-восток Европы. Конец примечания. В сущности, всё это началось гораздо раньше, примерно с проведения железной дороги. То есть в первые годы нового столицы Месте с ростом цен и непостижимой, но чувствительной свистопляской вверх и вниз скачущих бумаг, дивидендов и денег, всё больше стали говорить о политике. До сих пор лишь совершенно близкие и понятные вещи занимали сознание городских обывателей. Собственные доходы и удовольствия, дела семейные и околоточные, городские и религиозные общинные, ограниченные кругом непосредственных интересов каждого И никто не пытался всматриваться в будущее или оглядываться на прошлое. Теперь же в беседах обывателей все чаще затрагивались вопросы, лежащие далеко за пределами этого круга. В Сараеве появились религиозные общества, сербские и мусульманские национальные партии и организации. След за тем в Вышеграде образовались их отделения. Доходили сюда и новые газеты, основанные в Сараеве. Создавались читальные и певческие общества. Сначала сербские, затем мусульманские и, наконец, еврейские. Гимназисты и студенты из университетов Вены и Праги, приезжая на каникулы, привозили домой новые книги, брошюры и не бывало вольности речей. Пример приезжей молодежи сильно подорвал в глазах подрастающего поколения местных граждан устои вековечного, с детства внушаемого старшими Завета: держать язык за зубами, сначала подумать, потом говорить. Возникали новые религиозные и национальные организации с широким и смелым размахом идей, а вслед за ними и рабочие. Слово стачка впервые прозвучало тогда в городе. Призадумались молодые мастеровые. Непонятные для посторонних ушей разговоры и веления в воротах вечерами, а по рукам у них ходили тонкие брошюрки без обложек, с такого рода заголовками: "Что такое социализм? 8 часов труду, 8 часов отдыху, 8 часов образованию". задачи и пути мирового пролетариата. Крестьянам разъясняли аграрный вопрос, говорили о арендных отношениях и помещичьих землях, с видимым усилием стремясь запомнить услышанное, чтобы после по размышлять обо всем на свободе или обсудить со своими крестьянами хмурили лбы и шевеля чуть заметно усами косили взглядом в сторону. Немало было в городе людей, и теперь еще вождательно помалкивавших или даже пытавшихся порицечного модную дерзость мысли и речей. Но гораздо больше было тех, в особенности среди малоимущей еще незакабаленной жизнью молодежи, кто радостно встречал дыхание нового, находя в нем отклик к затаенным и подавленным потребностям своей души и обещание внести в их бедную впечатлениями жизнь что-то значительное и возбуждающее. Чтение речей и прокламаций протестов и меморандумов религиозных и партийных организаций внушало отродные чувства раскрепощения, распахнувшихся горизонтов, освобождённые мысли и объединение собственных сил с силами остального человечества, о котором раньше и не помышляли. Совсем сыны в позиции смотрели они теперь друг на друга, Словом, жизнь казалась убеждала людей в том, что становясь привольнее и богаче, и отодвигая границы запретного и недоступного, она открывает заманчивые перспективы невиданных возможностей и для тех, кто прежде был лишён их начисто. Довольствуясь в сущности всеми теми же благами и привычным окружением, но обретя за то известное кругозор, возвышающее его над буднями городской повседневности, обыватель упивался в волнующей иллюзией вольности и всесилия. при страсти его оказались неизменными, так же как привычный уклад жизни и форма общения. Но в древний ритуал бесконечного сидения с трубкой за кофе и раки все чаще вкрадывались седины и споры, смелые словечки, новомодная манера обращения. Люди стали сплачиваться и разъединяться, сходиться и расходиться, руководствуясь новыми понятиями и критериями. Однако в отношения свои вкладывали силу исконных страстей и древних инстинктов. Отголоски далёких событий внешнего мира теперь всё слышнее звучали в городе. Вслед за переворотом 1903 года на сербском престоле последовал государственный переворот в Турции. Примечание. Имеется в виду дворцовый переворот в Сербии в ночь на 29 мая 1903 года, когда были убиты король Александр Обренович и его жена Драга. А на престол возведен Петр Кара Георгиевич и молодотурецкая революция 1908 года. Конец примечания. Вышеград, расположенный на самой границе Сербии в непосредственной близости от турецкой границы, глубокими корнями связанный с тем или другим из этих государств, откликнулся на эти перемены в сплеском волнений и толков, воздерживаясь однако от громогласного выявления истинных своих умонастроений и чувств. В городе усилился нажим и активность властей, в начале гражданских, а затем и военных. И притом в совершенно новой форме. Если раньше объектом расследования были поступки и поведение граждан, то ныне под контроль стали брать высказывания и умонастроения людей. В сёлах пограничной полосы множились жендармские посты. В городскую комендатуру прибыл офицер разведывательной службы родом из Лики. В полицеях вот-вот олы штрафовала молодёжь за всякое неосмотрительное слово и пение запрещённых сербских песен. Подозрительные иностранцы высылались из города. Среди и самих же горожан на почве расхождения во взглядах вспыхивали драки и скандалы. Железнодорожное сообщение ускорило не только переезды и перевоз товаров, оно словно каким-то образом подстёгивало ход событий. Однако жители города сами захваченные нарастающей исподволь скоростью, пока этого не замечали. Народ привык к волнующим событиям, перестав их с редкостью и исключением, они превратились в повседневную пищу и насущную потребность. Вся жизнь устремилась куда-то, ускоряя бешеный темп. Так к краю порога несется поток и не свергается с высоты водопадом. Всего 4 года минуло с той поры, как первый поезд прошёл через город. И вот в один октябрьский день на мосту, незадолго до полудня, под самой политой сторецкой надписью, снова появилось большое белое объявление. Приклеил его драго, служитель уездной управы. Вслед за ребятишками и прозными зеваками, первыми столпившимися с объявлением, потянулись к нему и прочие. Грамоты читали его вслух, спотыкаясь на иностранных изысковористых словечках. Остальные молча слушали, упершись взглядом в землю. И постояв немного и послушав, отходили, а по-прежнему не поднимая глаз. И лишь, смахнув рукой с усов и бороды, как бы готовая сорваться восклицание. Отстояв полуденную молитву, на мост пришел и Алихаджа, палкой подперев дверь в знак того, что лавка закрыта. На се раз возввания было написано не по турецки. И хаджа нему кого прочесть. Один молец, бубня по школьному и запинаясь, читал вслух: "Возввания к народам Боснии и Герцеговины. Мы французовцы в первый император Австрийский, король чешский и прочее прочее, и апостольский король венгерский населению Боснии и Герцеговины. Когда одним пок поколением ранее наше войско перешло границы ваших земель, вам". Алихаджа почувствовал, как зачесалось правое ухо под белый чолмой, и в зором его, словно все это было вчера, предстали сцены яростной схватки с Карменлией и учененного над ним насилия, красный крест, плавающий в слезах на рукаве австрийского солдата, эмберьжное, снимающее его с гвоздя, и белый лист тогдашнего обращения к народу. Парнишк читал дальше. Было дано заве заверения в том, что не врагом, а другом явились они к вам, при преисполненном твёрдой решимости устранить бремя невзгод, долгими годами угнетавшее ваше от, от, отечество. Заверение данное вам в тот исторический момент, хмм, момент. Но тут незадычливый чтец, обшиканный со всех сторон, замешался в толпе, покраснев и сконфузившись. А его место с готовностью занял неизвестный человек в кожаном пальто и зачистил бойко и гладко, словно о молитву давным-давно вытерженную на память. Заверение данное вам в тот исторический момент честно нами выполнено. Наше правительство всегда настойчиво стремилось, укрепляя законность и мир, привести отечество ваше к светлому будущему. И теперь мы с удовлетворением можем заявить: семена, брошенные в борозды свежей пахоты, поднялись дружными всходами. И вы должно быть и сами ощутили благотворность порядка и законности, пришедших на смену произволу и насилию, повышению жизненного уровня, облагораживающего влияние просвещения и надёжной защита прочной власти, дающей возможность каждому наслаждаться плодами своего труда. Неуклонное продвижение вперёд намеченным путём является нашим всеобщим долгом. Имея перед собой эту цель, мы посчитали своим временем предоставить жителям обеих земель новые доказательства нашей веры в их политическую зрелость. Желая поднять политическую жизнь Боснии и Герцеговины на более высокую ступень, мы приняли решение дать высшее поименованным двум землям конституционное установление. отвечающие специфике этих земель и их совместным интересам и таким образом создать законную основу обеспечивающую им полноту представительства. До да будет услышано и ваше слово при обсуждении вопросов, касающихся судьбы вашей родины, которая в неприкосновенности сохранит за собой автономное самоуправление. Первейшим условием, однако, для проведения в жизнь намеченной программы государственной реорганизации является необходимость чёткой формулировки определяющие правовые положения обеих этих земель. Исходя из этой предпосылки и памятуя об исконных связях с давних времён правления достославных наших прадедов, существовавших между этими странами и венгерским престолом, Нами предусматривается распространение прав нашего суверенитета на Буснию и Герцеговину, также как и прав потомственного престолонаследия, являющегося неотъемлемой привилегией нашего царствующего дома. Таким образом, население обеих земель станет творцом великих преобразований, которые явятся следствием окончательного закрепления старинных дружественных уз. Новый правопорядок послужит верной порукой тому, что Все этих пор культуры и достаток навечно обосноутся под кровом вашей родины Боснии и Герцеговины. Среди бесчисленного множества обременяющих нас забот, забота о вашем материальном и духовном благоденствии и впредь не будет последней для нашего престола. Светлые идеалы всеобщего равенства перед лицом закона участие в законодательстве и государственном управлении и гарантированное полноправие всех типов религиозных, языковых и национальных разновидностей осыплет вас щедротами возвышенных своих даров. Девиз свободы и личности и всеобщего блага будет сиять нам путеводной звездой в делах управления оме в вашими землями. Склонив голову и приоткрыв рот, вынимал Алехаджа с мутным потоком мудрых слов, и хоть ины из них и были сами по себе понятные, но в сочетании с другими представлялись странными и туманными. Семена, брошенные в борозды, свежая пахта, первейшему условием для проведения в жизнь намеченной программы государственной реорганизации является необходимость четкой формулировки определяющей правовое положение путеводной звездой в делах управления. Да, пусть перед ним те самые царские слова, и каждый из них открывает во внутреннем взору хаджи опасные, далёкие и удивительные горизонты. А то вдруг заслоняет от него весь мир, падая перед ним чёрной саванцовой завесой. И так поочерёдно, то впереди полный мрак, то бескрайняя даль, несулящая ничего утешительного. Вот уж действительно, чего только в жизни не бывает. Вроде и слушаешь внимательно, и ни единого слова Толку мне понимаешь. А главное то суть тем временам, до да косточки раскусишь. До да назови все эти семена, и звезду, и бремя, бесчисленных забот, какими хочешь иностранными словами, он, кажется, и тут тот же разгадает подспудный их смысл. И далеко направленный прицел. Вот уже 30 лет монархии перекликаются через страны и города, через головы своих народов. Дорого обходится каждое слово этих царских возваний. Расподается часть страны, голова катится с плеч. Синте звёзды, семена и забот престола произносится только за тем, чтобы обойти молчанием и не назвать настоящим именем то, что действительно есть. Края и страны, живыми людьми, их населяющими, городами и селениями наподобие разменной монеты переходят из одних рук в другие. Ал правоверного и благомёренного человека нет на земле, и тех несчастных крох покоя который бы ему достал на его короткий век, а его положение и благосостояние совершенно не зависит от него, от его желаний и самых лучших намерений. И Алихаджеб по неволе приходит в голову мысль, о том, что ровно 30 лет тому назад он слышал те же самые слова, и та же самая свинцовая тяжесть давила грудь. И тогда таким же образом доводили до их сознания то, что догорела турецкая свеча. Весьма это необходимо им время от времени повторять, ибо они не желают это видеть и понимать, предпочитая обманывать себя и прикидываться простофилями. Достойными доверия, оказанного вам, несомненно, покажете себя и вы, и благородное согласие между монархом и народом, а драгоценнейшим залогом дальнейшего прогресса всегда будет сопутствовать нашей совместной деятельности. Дано в первопрестольном и столичном граде Будапеште Франц и Осиф собственной рукой. Покончив с чтением, человек в кожаном пальто вдруг громко выкрикнул: «Да здравствует его величество монарх! Ура!» Как по команде гаркнул вслед за ним долговязый фонарщик Ферхат. Остальные в молчании тотчас же разошлись. В тот же день, еще до наступления ночи, длинное белое возвышение, изодранное в клочья, полетело в Дрину. На утро несколько сельских юношей по подозрению, что это сделано ими, арестовали. А на мосту снова прилепили к плите манифест и приставили к нему общинного сторожа. В всякий раз, когда у придержащей власти возникает потребность посредством возвания обещать своим подданным миры благоденствие, следует быть начеку и приготовиться к обратному. Недели как на исходе октября в город стали прибывать войска. И при этом не только железной дорогой, но и старым заброшенным трактом. И как 30 лет тому назад они спускались по крутой дороге от Сараева и по мосту вступали в город с орудиями и обозами. Были здесь, кроме конницы, всевозможные орудия войска и оружие. Казармы переполнились, разбивались палаточные лагеря, а новые части всё шли и шли непрерывным потоком. И постояв в городе несколько дней, размещались в сёлах вдоль границы с Сербией. Разноязычная солдатская масса состояла в основном из резервистов и была при деньгах. Солдаты покупали в лавках всякую мелочь и фрукты и сладости на углах. Цены подскочили. Сено и обез полностью исчезли. Вокруг города, в предгорьях строили укрепления, а на самом мосту затевалось что-то странное. по середине, сразу за воротами, если идти из города на левый берег Дрины, наряд специальных рабочих выдалбливал э, в теле одного из опорных баков шахтой сечением в 1 квадратный метр. Место будущей шахты скрывала зелёная палатка, но слышно было, как проникал всё дальше вглубь БК неумолкаемый гул ударов. Вонтый камень тут же сбрасывали через ограду в реку. Но какой бы тайной не окружали производимую работу, Всему городу стало известно, что мост минируют, что в глубокую шахту, а в одном из запорных боков, доходящую до самого дна, хотят заложить динамит на случай войны и необходимости разрушить переправу. В выдолбленную шахту спустили длинную железную лестницу. Когда все было закончено, отверстие закрыли железной крышкой. А через несколько дней, покрытая дорожной пылью, железная плита совсем сравнялась с мостовой. И по ней катили повозки, ехали кони, проходили пешеходы, торопясь по своим делам и по забыву думать про мину и взрыв. И только ребятишки по дороге в школу застревали у плиты с любопытством стучали в железную дверь, пытаясь угадать, что там такое скрывается за ней, и воображая нового арапа, затаившегося будто бы в череме моста, спорили о том, что такое взрывчатка, каково ее действие и можно ли вообще взорвать такую громадину, как этот мост. Из взрослых один Алихаджа Мутевелич с саморачной подозрительностью бродил вокруг палатки, пока шли работы, и вокруг чугунной нашлепки, оставшейся после нее. Малва и вслух и шепотом жужжал ему в уши. В балке вырыто брено отверстие узкое, как колодец. В него заложен динамит, соединенный электрическим проводом с берегом, и теперь комендант в любое время суток может развалить мост на две половины. Будто он не каменный, а сахарный. Хаджа слушал, качал головой и размышлял об этом одноголовом, укрывшись в своем гробу, и по ночам, лежа в постели, он то верил этим толкам, то не верил, отвергая самую возможность столь безрассудного и безвожного поступка. Весь во власти своих мрачных дум хаджа и во сне не знал покоя, преследуемый строгими допросами своих далеких предков. Во времена уна, исправлявших обязанности управляющих вакуфом, Мехмед-паши. Что такое у вас творится? Что издевают с мостом? Глубоко в душе таил свою тревогу Али-хаджа. Никому ни слова мне обмолвился о ней, полагая, что в этом городе человеку рассудительному давно уже ни с кем посоветоваться и поговорить по душам. Люди либо потеряли совесть и последние остатки разума, либо, как и сам он, впало в отчаяние и сбиты с толку. Однажды все же Алихадже представился случай кое-что разузнать. Один из отпросков бегов Бранковичи из Церчи Мухаммед по истечении положенного срока воинской повинности остался в Вене сверхсрочником и дослужился до 3 февраля. Он приходился внуком тому самому Шемси-бегу, который добровольным затворником, не принявшим оккупации, угас в своей цирнче от тоски. И до сих пор почитался старыми турками недостижимым образцом духовного величия и стойкости. В тот год Мухаммед-бек приехал на родину в отпуск. Это был рыжеволосый, высокий, полный господин в безукоризненной синей униформе. жёлтыми шнурами, красными аксельбантами, серебряными звёздочками на воротнике, ослепительно белыми лаковыми перчатками и в вальей феске. Вылощенный, улыбающийся, безупречно чистый и подтянутый, прогуливался он по торговым рядам, позвякивая на ходу длинной саблей, вылочившейся слегка по мостовой, и очаровывал всех безбоязненностью, самоуверенностью и любезностью человека, находящегося на государственном довольствии. Когда Филдфебель дошел до лавки Али Хаджа и после обычных приветствий сел выпить кофе, Хаджа решил воспользоваться случаем и получить от него человека казненного далекого из дешних мест, объяснение мучительным своим недоумением. Хаджа рассказал ему, какие шли работы на мосту и что за слухи они вызвали, и спросил, неужто возможно такое кощунство, намеренно разрушить священное созданное к общей пользе сооружение. С первых же слов Алихаджи Фельдфебельно соржался. Широкая улыбка слежала с лица, и всё оно, выбритое и рыже, приняло то самое деревянное выражение, которое по команде смиренно приобретают лица солдат на параде. Помедлив в замешательстве с ответом, Фельдфебель наконец проговорил несколько понизив голос: "Есть тут всего понемногу. Аналод вот тебе мой искренний совет. Не говорите и не расспрашивать никаких таких вещах. Ибо все это касается военных приготовлений, государственной тайны и так далее, и тому подобное. Хаджа ненавидел все нововведения современной речи, особенно это и так далее тому подобное, и не только потому, что оно ему резало уши, но еще и потому, что в устах иностранцев оно не двусмысленным образом заменяло собой обойденную молчанием истину и значило лишь то, что все предыдущее тоже чистая отговорка. Просто ради бога это ихняя, и тогда ли тому подобное. Скажи мне лучше по чести, что такое затевают с мостом? Тут тайны быть не должно. Да и что это за тайна, если её знает каждый школяр? Упорствовал негодующий хаджа. И что скажет им я на милость? Может быть общего у моста с их войной? Может, али хаджа ещё как может? Снова улыбаясь, отвечал ему Бранкович. Из благодушием взрослого с незашатшего до беседы с ребенком объяснял, что все это предусмотрено военным уставом, что для того и существуют части пантонаров и саперов, и что в императорской армии каждый знает только свое дело, а в чужие не вмешивается. Хаджа слушал и смотрел во все глаза, но непонятная речь Фильдфейбеля скоро истощила его терпение. Пусть будет так. Но только знают ли они там, милый человек, что этот мост построен щедротами визиря, за упокой его души и во славу Господа. И что великий грех тронуть в нём хоть единый камень. В ответ Фильдфебель безмолвно развёл руками, отёрнул плечом, сжал губы и прикрыл глаза, предав своему лицу выражение почтительной иронии. приобретаемая лишь долголетней практикой в обещалом и прогнившем аппарате, где вежливость выродилась в бездушие, а исполнительность в трусость. Лист белой, неисписанной бумаги и тут показался бы красноречивей и немой непроницаемости этого лица. Мгновение позже, подняв глаза, опустив руки и согнув следы прежнего выражения со своей физиономии, Казённый человек снова принял своё обычное обличие, самоуверенное и улыбающееся безбеспечности, в которой венское добродушие и турецкая елейность смешивались в единое, как две реки. Переменив разговоры, выразив в изысканнейшей форме своё восхищение молодожавой внешностью и завидным здоровьем Али-хаджи, Сертфибель отклонился и удалился, всё такой же неистощаемо любезный, каким и пришёл. Ахаджа остался один, смущённый и задаченный но ничуть не, не менее встревоженный, чем раньше. Подавленный мрачными мыслями, смотрел он с порога своей лавки на ослепительную красоту первого мартовского дня. Взором его открывался мост, незыблемый в своём вечном величии. В пролётах его белохаро сияла блестящая зелёная и неспокойная поверхность Дрины, в упрамлении белого камня искрясь под солнцем переливчатым маниста.